Глава 14. Мальчик с пальчиком. Следующее утро в квартире Легостаевых началось с неожиданного визита. Никита умывался, Ирина Юрьевна пекла к завтраку свои знаменитые оладьи, а Игорь Николаевич читал на кухне новую газету, когда в дверь вдруг кто-то тихо постучал. Мама Никиты вытерла руки о передник, И пошла открывать, недоумевая, кто бы это мог быть в такую рань. Оказалось, пришел Артем Бирюков. — "Здравствуйте, мама Ирина", странно морщить, сказал он. "У вас случайно бинтика не найдется? При этом Артем зажимал подмышкой правую руку. Артем? — удивилась Ирина Юрьевна. "Заходи". Она посторонилась, пропуская его в прихожую. Никита вышел из ванной. Что с тобой стряслось? поинтересовался он. Отводил Эдика в детский сад. Мрачно буркнул Артем. Как всегда поругались, как всегда он начал кусаться. Вот. Бирюков продемонстрировал пораненный указательный палец. До крови прокусил вурдалак малолетний. Ирина Юрьевна сплеснула руками и унеслась в ванную за бинтом. Никита не сдержался и хохотнул. Игорь Николаевич лишь улыбнулся. Позавтракаешь с нами, Артем? спросил он. Конечно, настроение у Бирюкова сразу улучшилось. Я же вам говорил, что я вас всех люблю. Ирина Юрьевна забинтовала ему палец, затем усадила за стол. Никита устроился рядом. Игорь Николаевич вернулся к своей газете, а мама пододвинула мальчишкам целое блюдо с горячими оладьями и сметану. Апельсин тут же взгромоздился Артему на колени и принялся провожать жадным взглядом каждый кусок. Одновременно жалостно мяукнула. Так ты тоже едешь в лагерь, Артем? — поинтересовалась она, разливая по чашкам чай. А куда я, Денюш, с набитым ртом спросил тот. Вишь ли, все бегут из города, не оставаться же мне здесь одному. Это хорошо, что вы всегда вместе, кивнула мама. Так намного веселее. Артем отщипнул кусочек аладии и протянул коту. Апельсин проглотил, даже не разжевывая, и тут же попросил еще. Вчера Марина звонила, вспомнила Ирина Юрьевна. Говорит, медовый месяц у них просто замечательный. Еще бы, они ведь отправились путешествовать по всей Европе. Бедные европейцы, как им не повезло, усмехнулся Никита. Она нам сама потом все расскажет или об этом напишут в газетах? Артем хихикнул и подавился. Никита хлопнул его по спине едва не повалив со стула. Никита, возмутилась мама. Когда вы с сестрой уже прекратите насмехаться друг над другом? Никогда, наверное, пожал плечами Никита. Апельсину хватил зубами оладью Артема, едва не прокусив забинтованный палец. Бирюков вздрогнул и поспешно опустил кота на пол. Нет, ну напишут же, неожиданно воскликнул Игорь Николаевич. И кто-то ведь этому верит? Что там? спросил Никита. Очередная газетная утка. Игорь Николаевич тряхнул газетой. Теперь они утверждают, что из зоопарка сбежал гигантский питон. "Что?" вытаращил глаза Артем. Он до потери пульса боялся змей. Вот, отец Никиты принялся читать вслух. "Вчера в дежурную часть поступил звонок от одной пенсионерки. Женщина заявила о том, что ее пуделя утащила огромная змея, появившаяся из-за ограды старого заброшенного зоопарка." Мы навели справки у работников серпентария, они утверждают, что все их питомцы на месте. Да плевать я хотела на их утверждение», — заявила пенсионерка. Вечером я выгуливала свою собачку у ограды старого зоопарка, и вдруг сквозь прутья высунулось что-то длинное, черное и извивающееся. Это бестие утащило моего пуделя в считанные секунды. Полиции просто лень этим заниматься, поэтому я хочу обратиться к общественности. Давно пора снести проклятые развалины, а работников нового зоопарка штрафовать, чтобы получше следили за своими ползучими гадами. Что с тобой? спросил Артёму заслушавший его Синекиты. Ты не моргаешь. А? Да нет ничего. Легастаев запихнул в рот последнюю оладушку и мрачно принялся ее жевать. Длинная, черная и извивающееся. Он точно знал, о чем идет речь. Значит, неведомого монстра так и не поймали, и он все еще скрывается где-то на территории заброшенного зоопарка. Уже начал нападать на собак. А что будет дальше? И кто виноват, что чудище на свободе? Тот, кто забрался ночью в секретную клинику Экстрополиса и выпустил его из клетки. Нет, ну все таки начал Артем, когда они с Никитой попрощались с родителями и вышли из подъезда. Я ж заметил, как ты в лице переменился после той статьи. Ты явно знаешь что-то, чего не знаю я. Никита вздохнул. Да. еще не успел тебе рассказать, проговорил он. Сначала вокруг слишком много народу болталось, а потом из-за твоей новой игры у меня совершенно все из головы вылетело. Что ты опять натворил? забеспокоился Артем. Мне уже начинать бояться. Мы с Тассой и Бойцом влезли ночью в одну лабораторию, чтобы освободить подопытных животных", сообщил Никита. "И случайно выпустили какую-то жуткую тварь с щупальцами. Она удрала в заброшенный зоопарк и теперь, видимо, ест собак". Артем даже присвистнул. «А "Зачем вы это сделали?", спросил он. "Случайно вышло". — развел руками Никита. А когда опомнились, было уже поздно. Хуже всего то, что здание, похоже, принадлежит корпорации Экстрополис, а этот зверь плот их экспериментов. И что теперь? Пусть ест старушек и собак? Придется что-то придумывать, вздохнул Никита. Нельзя это так оставлять. Рад, что ты это понимаешь, кивнул Артем. — Значит, не все мозги еще растерял. Ух, какие мы рассудительные!» — рассмеялся Никита. Не устал еще учить меня уму разуму. Ну, кто-то ведь должен это делать. Мальчик с пальчиком. Сейчас врежу тебе по второму пальцу. Даже не сомневаюсь, что ты на это способен. И Артем на всякий случай сунул руку с забинтованным пальцем в карман штанов. Никита взглянул на наручные часы. Давай прибавим шагу, а то в школу опоздаем. Они заторопились, шли через парк, так путь был гораздо короче. Пригорки уже полностью покрылись зеленой травкой. Теплый ветерок шевелил листья деревьев. Несколько мальчишек носились по дорожкам парка на скейтбордах, и Никита посматривал на них с завистью. Со всей этой учебой и дополнительными занятиями, ночными вылазками он совсем забросил скейт. Легостаев тут же дал себе обещание, что сегодня вечером отправится в парк покататься, если, конечно, снова не случится чего-нибудь необычного. В школьном дворе они увидели вожатую Оксану. Она стояла возле доски объявлений, держа под мышкой какой-то свернутый плакат и свободной рукой отдирала устаревшие объявление. "А, вы очень, кстати", обрадовалась девушка, заметив их приближение. "Поможете мне наклеить афишу?" Конкурс красоты, насмешливо поинтересовался Артем. Как ты догадался? В последнее время только об этом и пишут. Оксана отодрала от доски последнее объявление и развернула свой плакат. Никита и Артем приложили его края к стенду, и Оксана начала приклеивать уголки афиши скотчем. А вы чего заявились в такую рань? спросила вдруг Оксана. У вашего десятого а сегодня нет двух первых уроков, только третий, четвертый». Никита и Артем ошарашенно переглянулись. "И ты меня еще торопил?" воскликнул Артем. "А я откуда знал? Вчера Елена Владимировна говорила. Я не слышал," принялся оправдываться Никита. "Вот и хорошо, что вы пришли раньше," довольно улыбнулась вожатая. "Мы сейчас будем актовый зал украшать, а рабочих рук нам не хватает. Пошли, я загружу вас работой." Приклеив плакат, Оксана направилась к школе и поманила парней за собой. "Влипли", обреченно сказал Никита. "Теперь просто так не отделаемся", согласился Артем. "А ну прекратите эти разговорчики. Сейчас идем в вожатскую, Я выдаю вам банки с краской и пакеты с мешурой. Отнесете все в актовый зал". Они вошли в здание и поднялись на второй этаж. У кабинета английского языка собралась целая толпа девчонок из старших классов. Они оживленно переговаривались и громко хихикали. Никита увидел нескольких своих одноклассниц. Значит, не только они с Артемом притащились в школу раньше времени. Неподалеку возле окна стояли Ирина Клепцова и Вера Острижная. Что за столпотворение поинтересовался у них Никита, поравнявшись с ними. Оксана не заметила, что парни отстали, и продолжила свой путь на ходу что-то объясняя неизвестно кому. Запись желающих участвовать в конкурсе красоты, пояснила Ирина. Я жду, когда все разойдутся, чтобы поговорить с Ингой Валерьной. Тоже хочешь записаться? спросил Артем. Судя по выражению лица, он уже приготовил какую-то колкость. Хочу взять у нее интервью, грозно ответила Ирина. Она же член жюри. О, разочарованно произнес Артем. Вдруг из кабинета донеслись гневные крики. Вера Новострефуша подошла ближе. Ирина Никита и Артем двинулись за ней. Вы не понимаете, кричала какая-то девчонка. Для меня это очень важно. Кого-то не берут на конкурс? спросила Калипцова. — Это Лия Данилова пояснила Вера, Орет на Ингу Валерьну за то, что та поставила ей четверку за контрольную работу. Ирина раздвинула девчонок и заглянула в приоткрытую дверь. Лия стояла перед учительским столом в форме группы поддержки, видимо, уже переоделась для своих тренировок. Ее кулаки были крепко сжаты, лицо раскраснелось от гнева. Инга Валерьна невозмутимо слушала. Ваша четверка испортит мне всю успеваемость крикнула Лия. — У меня были одни пятерки, пока вы не поставили мне свою оценку. А я здесь причём, Лия? — спросила Инга Валерьевна. Я лишь оценила твою работу. Тебе надо получше готовиться к контрольным. Я готовилась! голос Даниловой сорвался на визг. Просто плохо выспалась. Вы не хуже меня знаете, что из-за этого баскетбольного матча мы постоянно тренируемся. Я прихожу домой очень поздно, а тут еще эти ваши контрольные. Конец четверти, все же. И что? Разве вы не можете сделать поблажку для спортсменов? Прекрати истерику. Инга Валерьевна устало откинулась на спинку стула. Если эта оценка так для тебя важна, я могу дать тебе другое задание, персональное. Справишься исправлю твою четверку на пятерку!» Правда? Недоверчиво воскликнула Лия. Я тебя когда-нибудь обманывала? Спасибо, Инга Валерьевна, Лия счастливо улыбнулась. Конечно, я согласна. «Подойдешь ко мне сегодня после уроков, и мы все обсудим, сказала учительница. Хорошо. А теперь можно и мне записаться на конкурс красоты? Можно, Инга Валерьевна вздохнула и вписала имя девчонки в список претенденток. Сияющая Лия вышла из кабинета и протолкнулась сквозь толпу. Ее подруги Дуня Валиева и Алиса Макарова уже ждали ее в конце коридора. Ирина проводила ее взглядом и покачала головой. Вот психопатка, спокойно произнесла она. такая истерика из-за какой-то четверки. — Еще какая психопатка, согласилась Вера Стрижная. Мне самой и тройка хватило бы, все равно я ничего не смыслю в английском языке. Никита посмотрел вслед Даниловой. Та с гордо поднятой головой шествовала по коридору в сторону спортзала. Дуня и Алиса плыли по обе стороны от нее, как фрейлины при королеве. Симпатичные, но слишком уж надменные и стервозные. Таким палец в рот не клади. Кое-кто из мальчишек сходил по ним с ума, но Никита не хотел бы встречаться ни с одной из них. Да и они никогда не посмотрели бы в его сторону. Лия, Дуня и Алиса предпочитали парней из богатых семей, а Никита и все его приятели к таким не относились. "Вот вы где", воскликнула за его спиной вернувшаяся Оксана. "Смыться хотели?" "А ну быстро за мной. Тебя это тоже касается, Вера. Пойдемте, я научу вас правильно развешивать гирлянды". "Поджигатство", полголоса сказала Вера встрежная. "А я только собралась тихонько свалить из школ.